Агапенко позвонил мне на следующий день после этого разговора. Ответила на звонок Анна и даже ни разу не заикалась все время, пока говорила с секретарем Сталина. Для нее это уже большое достижение. Я это по ее лицу видел. Напряжена до предела, бледная, на меня косится, но все же разговор ведет. Поговорить с ней о родне я решил не в лоб, а при удачном случае. Тема, видимо, щекотливая, не хотелось бы, чтобы она замкнулась или стала врать. Сергей Леонидович передал, что назначена дата моего доклада перед Политбюро. Я же понял, что нужно перед этим днем заглянуть к Иотифу и узнать, можно ли заменить переданный Лукьяновым отчет моим вариантом. Так и так планировал это как раз сегодня сделать, просто окончательно проверить перед тем, как отдать. Но раз уж сроки поджимают, надо прямо сейчас мчаться. Поэтому попросил трубку телефона у Ани и задал вопрос Агапенко, насколько занят товарищ Сталин. Ответ не удивил, занят генеральный секретарь был с утра до вечера. Но Сергей Леонидович пообещал передать мою просьбу, а там уж как получится. Перезвонил сам Сталин и буквально через час, что очень быстро. Аня, которая снова подняла трубку телефона и, похоже, решила взять на себя еще и функции моего секретаря, аж с лица спала, когда поняла, с кем говорит. Пришлось мягко забрать у нее трубку аппарата и переключить разговор на себя. — Уже взяли себе секретаря, товарищ Огнев. Первое, что спросил Иосиф Виссарионович, услышав мой голос. — Заместители, просто сидим теперь в одном кабинете, вот и приучаю человека к новой должности. — Голос у вашего заместителя не очень уверенный, — хмыкнул Сталин. — Это пройдет, — ничуть не сомневаясь заявил я. — Так о чем вы хотели со мной поговорить? — переключился Сани Генсек на меня. — По поводу предстоящего доклада членам Политбюро. Возможно ли его заменить иной версией? готов сейчас же подъехать и показать вариант, который написан мной. С той стороны повисло молчание. Я напряженно ждал ответа минуты две, пока, наконец, Сталин не сказал. — Жду вас через два часа. После чего повесил трубку. Ну, хоть так. Отправившись в Кремль, я на всякий случай захватил и работу Белопольской. Если у Иосифа Виссарионовича возникнут вопросы, почему именно Аню я взял себе в замы, ее папка будет доказательством моей непредвзятости. Приехал я точно в срок, и поэтому ждать приема и пришлось недолго. Вскоре я уже заходил в знакомый кабинет с документами в руках. На этот раз Сталин был в хорошем расположении духа. Поздравил с рождением сына, ушатил, что я сбежал на работу от домашней суеты, и уже в конце поинтересовался, что за девушку я взял заместителей и почему, как знал, что ее работа пригодится. Я провел конкурс среди своих сотрудников, кто напишет лучший отчет, максимально соответствующий тем стандартам, что я ввожу. Анна Белопольская его с блеском выиграла. Пусть при общении она пока теряется, но это поправимо практикой. Теперь таких накладок, какая случилась недавно, не произойдет. Вот как. Иосиф Фиссарионович с интересом плестал папку с докладом Ани. Это она написала? Да, а вот мой вариант. Протянул я второй документ. Сталин почти на полчаса ушел в чтение, предложив перед этим мне присесть. Тоже хороший знак. Вроде недавний его гнев ушел. Пока ждал, когда генеральный секретарь дочитает обе работы, задумался, как бы мне выйти на контакт с тем же Орджоникидзе. А то ведь уже не первый раз осознаю, что сильно зависим от человека, сидящего сейчас передо мной. Но сделать это нужно так, чтобы Сталин не посчитал предательством. А то и мявкнуть не успею, как быстро слечу из текущей своей должности, и иные планы на будущее под откос пойдут. На ум пришло только одно. При работе со следующим докладом в качестве сбора материала прийти к Григорию Константиновичу напрямую и придумать обоснование этому. Какую информацию я хочу от него получить и почему не смог это сделать иным путем. Тут Сталин закончил чтение и принялся неторопливо набивать трубку, откинувшись на спинку стула. — Довольно интересно и дальновидно, — сказал он, сделав первую затяжку. Я аж удивился такой реакцией и молча ждал продолжения. — Вижу, товарищ Огнев, мои слова о том, что вы должны создать структуру, которая способна работать и после вас, не прошли мимо ваших ушей. Так вот, что имеет в виду. Становится понятно, почему вы так легко отдали создание второго отчета своим подчиненным, хоть и получилось слегка не так, как вы ожидали. И он вперел в меня свой взгляд. Ну и не буду его расстраивать, что там все вышло случайно. «Ошибки на начальном этапе – вполне обычное явление», – кивнул я. «Главное – сделать работу над ними». «Это хорошо». «Так что по вопросу с заменой первого варианта отчета?» – спросил я, когда Сталин замолчал. «Это возможно. У меня аж отлегло. И есть мнение, что членам политбюро, как и мне, будет интересно ознакомиться с обоими новыми вариантами». Кивнул он неожиданно на две папки перед собой. Я растерялся от такого поворота, но постарался виду не подать. Просто согласно кивнул, что готов, и все. Товарищ Агапенко должен был вам сказать о дате представления доклада. Да, так и есть. Если на этом все, то больше я вас не задерживаю.